Часть 1. На луну. 1. Хьюстон, январь 1973 год. Всё плоско. Плоско, насколько хватает глаз. Самолёт только что опустился ниже облаков, а в мглистом влажном воздухе южного Техаса расстояния будто укорачивались. Каз наклонился вперёд, чтобы как следует разглядеть своё новое место работы. Он почти 4 часа провёл в кресле Boeing 747, и при этом движение у него затрещала шея. Внизу раскинулся индустриальный лабиринт нефтеперерабатывающих заводов и прибрежных кранов, по которому змеилось судоходное русло. Каз коснулся иллюминатора лбом, наклоняя голову в попытке проследить, где оно впадает в Galveston Bay. Блестящие просторы маслянисто-коричневой воды продолжали расширяться, переходя в Мексиканский залив, смутно различимый сквозь смог на горизонте. Не место для сада. Пока самолёт снижался к ВПП, капитан Мишел каждую из небольших коррекций курса, выполняемых лётчиками, и безмолвно оценивал их мастерство до самой посадки, когда шины заскрепели о гудрон Хьюстонского международного аэропорта. Неплохо. Его ждал автомобиль, взятый на прокат в Avis. Он перетащил набитый чемодан и рюкзак в багажник, а сверху аккуратно уложил гитару. У меня слишком много барахла, пробормотал он, но подумал, что всё равно через несколько месяцев переезжать в Хьюстон, вот он и упаковал то, что по его предположениям могло понадобиться. Каз покосился на часы, показывавшие теперь местное время. Воскресный полуполуденный трафик вряд ли плотный. И забрался в машину. Поворачивая ключ в зажигании, он приметил название модели на брелоке. Улыбнулся. Для него арендавали серебристый Plymouth Satellite. Несчастный случай стоил Казу не только глаза. Лишившись стереоскопического зрения, он потерял и медстраховку. Вместе с работой лётчика-испытателя и кандидата в отряд астронавтов с перспективами полётов по программе МОЛ, военной пилотируемой орбитальной лаборатории, разведывательной космической станции. Работы и мечты исчезли в кровавом вихре перьев. Флотские послали его на учёбу, чтобы приходил в себя и разбирался в космической электрооптике, а затем начали использовать его опыт в национальной безопасности и разведке. Ему нравилось, что работа сложная, а его догадки влияют на решения политиков. Однако за бывшими армейскими лётчиками, летавшими в программе «Аполлон» и ходившими по Луне, он следил с тихой завистью. Но вот вечно переменчивая Вашингтонская политика привела его в Хьюстон. Президенту Ричарду Никсону досаждала предвыборная горячка. В некоторых округах считали, что космическая гонка уже выиграна, пора бы и об инфляции и безработице подумать, а оба показателя только росли. Минобороны точил из зуб на Никсона. Вьетнамская война кончилась не пойми чем, да и отмену программы мол ему до сих пор не простили. Национальное управление военно-космической разведки убедило Никсона, что их новые спутники Гамбит-3 серии Кихоу лучше и дешевле астронавтов на космической станции справляются с фотошпионажем. Никсон, однако, был профессиональным политиком и без труда ткал перспективный для себя компромисс. Ещё один полёт на Луну для американской публики, но за счёт Минобороны с его обширными бюджетными ассигнованиями. Аполлон-18 теперь финансировался из средств Пентагона, так что миссию эту переосмыслили как первую чисто военную для Америки, а выбор секретной цели передали на усмотрение ВВС США. Флотский послали в Техас ответственным координатором именно Каза, с его редким сочетанием навыков: пилота-испытателя, участника программы подготовки МОЛ и Вашингтонского сотрудника разведки. И дали задание за всеми приглядывать. Пока Каз ехал на юг по трассе I-45, его одолело желание зарулить между делом в центр пилотируемых космических полётов НАСА. Но вместо этого он направился чуть дальше на запад. Перед отлётом из Вашингтона он кое с кем созвонился и подыскал поистине отличное местечко рядом с городком под названием Пёрлленд. Следуя указателям, он ехал в сторону Галвестона, пока не свернул с главной магистрали у съезда на дорогу FM 528. Земля тут была именно такая плоская, как ему виделось с высоты. По обе стороны двухполосной дороги грязновато-зелёные коровьи пастбища, никаких заправок, никакого движения. Нужный ему указатель поворота оказался таким маленьким, что каза, его чуть не пропустил. Добро пожаловать на ранчо Полли. Он свернул на грунтовую дорогу. Под шинами захрустели ракушки. Звук этот сменился быстрым ритмичным ворчанием, когда плуг проехал через ворота для скота, обустроенные посреди дороги. Налево и направо вдаль уходило ржавое ограждение из колючей проволоки. Вглядевшись вперёд, он увидел два одиноких домика на невысоких холмах. Перед ближайшим был припаркован грузовичок. Он выехал на другую подъездную дорожку, Покасился в зеркало заднего вида, проверяя, ровно ли сидит стеклянный глаз, и распахнул дверцу. Поднимаясь, он выгнул затекшую спину и потянулся на счёт 3. Слишком много лет довелось ему просидеть в жёстких катапульных креслах. Два домика были новенькие, выстроенные в стиле раньше бунгало, но гаражи у них оказались странно высокие и широкие. Как загляделся. Дорога на несколько тысяч футов абсолютно прямая, идеальная. Он направился к дому, у которого стоял грузовичок, и пока шёл по ступеням крыльца к передней двери, та открылась. Вышел мускулистый человек компактного телосложения в выцветшей зелёной нейлоновой рубашке-полофке, голубых джинсах и коричневых сапогах с острыми мысками. На вид ему можно было дать лет пятьдесят с небольшим, сидеющие волосы коротко подстрижены, лицо покрыто ранними морщинками. Наверное, это и есть его новый домовладелец, Фрэнк Томпсон, который по телефону отрекомендовался как бывший пилот Эвенджеров с Тихоокеанского ТВД и нынешний командир самолёта Continental Airlines. «Вы Казземекис?» Казз кивнул. "Я Фрэнк", сказал тот и протянул руку. "Добро пожаловать на ранчо Полли. Вы без труда нас отыскали". Каз пожал руку мужчины. "Да, спасибо. Вы дали отличные указания". "Секундочку", произнёс Фрэнк и исчез в своём доме. Вышел он уже с блестящим бронзового цвета ключом. Потом повёл Каза вниз по ступеням и по молодой траве между домами. Отпер переднюю дверь дома, предназначенного к азу, отступил на шаг и передал тому ключ, позволяя войти первым. Длинный, постепенно понижавшийся потолок объединял под собой гостиную, столовую и кухню. Пол был вымощен терракотовой плиткой в стиле сальтильо. Много окна и в передней, и в задней части, повсюду тёмные деревянные панели. Коридор ответвляется влево. Надо полагать, к спальне. В воздухе ещё держался запах лака. Дом полностью меблирован и идеально подходит под его потребности. Казу понравилось, он так и сказал. "Давай посмотрим на лучшую комнату этого дома", предложил Фрэнк. Пройдя в дальний конец гостиной, он открыл здоровенную деревянную дверь и щёлкнул выключателем. Они шагнули в полноразмерный ангар шириной 50 футов и длиной 60 с потолком 14-футовой высоты. Впереди и позади гаражные двери, наверху ряды флуоресцентных ламп. Пол гладкий, бетонный. В центре ангара, под сияющими светильниками, расположилась беззукариздненная бело-оранжевая полностью металлическая ССН-170Б. легко опираясь на консольное переднее шасси и хвостовое колесо. Фрэнк, какой прекрасный самолёт! Вы уверены, что доверять мне летать на нём? Учитывая ваши навыки? Да что за вопрос. Хотите поднимем его сейчас для проверки. Единственным возможным ответом был утвердительный. Когда Фрэнк нажал кнопку и открыл гаражные двери, Каз загнал арендованное авто в заднюю часть ангара, и они вытолкнули сессну наружу, а потом на дорогу. Вместе быстро всё проверили. Каз занялся топливом, сыдил немного в прозрачную пробирку, нет ли примеси воды, аккуратно вылил в сырники на обочине. Залезли в кабину, Френк зачитал вслух простой перечень пунктов проверки. Завели двигатель, проверили давление и температуру, панель управления. Каз дал задний ход, выруливая в дальний конец дороги, где та упиралась в рощу. Коснулся левого тормоза, потом поддал газу, и самолёт плавно развернулся, выравниваясь по длинной узкой полосе. Проверив зажигание, Каз выжидательно вскинул брови и посмотрел на Френка. Тот кивнул. Плавно нажав на дроссельный рычаг до упора, Ка закинул взглядом приборы. Ноги его плясали на педалях руля направления, удерживая самолёт точно посередине двадцатифутовой полосы. Голова и туловище его постоянно раскачивались влево-вправо, так Кау удавалось обозревать оба края полосы единственным здоровым глазом. Он удерживал штурвал управления на полный вперёд, отрывая хвост от земли, потом плавно отклонил его назад. Всэсна без труда поднялась в воздух на скорости 55 миль в час. Они летели. Куда? спросил он, вынужденно повысив голос, чтобы перекричать шум двигателя. Фрэнк махнул рукой, показывая вперёд и вправо. Каз выполнил разворот с креном, уходя в сторону от двух домов и полетел на восток. Прошёл над FM 528, возвращаясь поперёк магистрали I-45. И во второй раз за день увидел на горизонте коричневый залив Галвестон-Бэй. "Вот там вы будете работать", крикнул Фрэнк, показывая вперёд и влево. Каз покосился в ту сторону через боковое стекло и впервые увидал центр пилотируемых космических полётов НАСА, опорную базу программы Аполлон, тренировочный центр для астронавтов и ЦУП. Комплекс оказался намного крупнее, чем он ожидал. Сотни акров зелени тянутся к западу, десятки прямоугольных зданий, белых и бледно-голубых, в окружении парковок, преимущественно пустых, ведь дела было на выходных. В центре всего этого раскинулся длинный зелёный парк, расчерченный перекрещивающимися проголочными дорожками, которые соединяли между собой все окрестные постройки и утыканный круглыми прудами. Напоминает университетский кампус, прокричал он, отвечая Френку. Они его специально так спроектировали, чтобы можно было вернуть университет Уайса после окончания лунных полётов, откликнулся Френк. Не-не, не спеши, сказал себе Каз. Если всё сделать правильно, и Аполлон-18 выполнит задачу, то как знать, Не уломает ли военно-воздушные силы Никсона и на «Аполлон-19»? Касс поставил дроссельный рычаг на холостой режим, выключил впрыск топлива, двигатель «Сессны» покашлял и затих, а впереди внезапно стал виден деревянный пропеллер. Касс принялся отключать электронику, щелчки казались неестественно громкими. «Чудесный самолет, Фрэнк», — проговорил он. «Вы его пилотировали лучше, чем я. Полоса узкая, а вы с первой попытки справились, будто и нет никаких сложностей. Рад, что Пташки найдется применение. Я-то слишком часто отсутствую. Для двигателя так будет лучше». Фрэнк показал Казу, где у гаражной стены находится топливный резервуар, они вставили в него длинный шланг и наполнили крыльевые баки. Сразу за дверью висел планшет, на котором Каз записал дату, время полёта и количество израсходованного топлива. Они посмотрели на затихший самолёт, разделив в этом мгновении безмолвную радость полёта. С тех самых пор, как стал лётчиком, Каз проникся мнением, что место не понять, не увидев его с воздуха, точно ожившую карту под собой. Словно третье измерение добавляло ключевую компоненту, выстраивало в голове интуитивное ощущение пропорций. Фрэнк произнёс «Я вас оставляю, обустраивайтесь», и пошёл к себе. Ка запустил дверь гаража за ним и принялся разгружать машину. Тяжёлый чемодан он перетащил по Г-образному коридору, и поставил на кровать в больший из спален, с удовлетворением отметив её королевские габариты. Покосившись влево, он обнаружил рядом большую ванную комнату. Ощущение было странноватое, точно после заезда в гостиницу. Он расстегнул чемодан и стал вытаскивать вещи. Два костюма, серый и чёрный, и клетчатую спортивную куртку повесил в шкаф, Туда же отправилась полудюженые рубашки с воротничками, белых и светло-синих, а также слаксы и два галстука. Пару вечерних туфель и пару кроссовок Adidas, повседневную одежду и тренировочный костюм сложил в низкий комод, туда же носки и трусы. Две книги и дорожный будильник расположил на столике у кровати. Набор для бритья и ухода за глазами на столике в ванной комнате. Последними он извлёк из чемодана выцветший оранжевый костюм лётчика ВМФ и кожаные ботинки. Коснулся чёрно-белой нашивки на плече, ухмыляющийся череп и скрещённые кости, эмблемы эскадрильи VF-84 Весёлые Роджеры из тех времён, когда он летал на F-4, стартуя с палубы авианосца Independence. А сразу под нейю гораздо более формальная нашивка курсанты школы лётчик-воспитатель, который он окончил лучшим на курсе. Он провёл большим пальцем по золотистым крылышкам авиатора, добытое тяжким трудом, неотменяемая мера самооценки. Потом поднял лётный костюм, выдрозил на плечики, повесил в шкаф и поставил под ним коричневые лётные ботинки на шнуровке. Гэз разбудил оторохтение будильника на столике у кровати. Когда он заморгал на рассвет, ему показалось, что стеклянный глаз будто бы засыпан песком. Первое утро на берегу мексиканского залива в Техасе. Гэз поднялся с кровати и пошлёпал по охладившему босые ноги каменному полу в ванную. Справив нужду, он посмотрел на себя в зеркало и постарался оценить увиденное. шесть футов, сто семьдесят три фунта. Ох, нужно бы весы прикупить. Тёмно-каштановые волосы, бледная кожа. Родители его были литовскими евреями и бежали из своей страны от надвигающейся угрозы — нацистской Германии. В Нью-Йорк они эмигрировали, когда Каз был ещё младенцем. Лицом он походил на отца — он, Широкий лоб, крупные уши, массивная челюсть, сужавшаяся к подбородку с лёгкой ямочкой. Густые тёмные брови над бледно-голубыми глазами. Один глаз настоящий, один фальшивый. Окулист славно потрудился подбирая его отцвет. Повернув голову вправо, Кас придвинул лицо к зеркалу и слегка тянул кожу на щеке. Шрамы всё ещё видны, но почти зажили. После нескольких операций, пяти, шести, пластический хирург добился почти идеальной реконструкции глазницы и скулы. Для правительственного служащего сойдёт. Он методично продел утренний ритуал: 5 минут растяжек, приседаний, упражнений для спины и отжиманий, напрягая тело, пока мышцы не заныли. Что инвестируешь, то и получаешь. Ему стало полегче. Он принял душ и побрился, а потом почистил зубы. Полез в НССР для ухода за глазами. Вытащил бутылочку с дозатором и откинул голову, выдавливая на искусственный глаз несколько искусственных слез. Быстро заморгал. Здоровый глаз продолжал смотреть на него из отражения. Зрение 20-12. «Давным-давно...» На отборе в лётную школу это немало впечатлило врачей. Ястребиный глаз